Вечером мне принесли в гостиницу с десяток папок, стереоленты, записи, доклады, отчеты. Работники барнхауза основательно полазили по необее. От их пытливого взгляда мало что укрылось. Мне трудно описать чувства, вызванные этими отчетами и докладами. Восхищение красотой планеты сменялось ужасом от неистовства стихий в ее недрах. Сострадание к жалкому народу деградировавшему из величия к ничтожеству, превращалось в отвращение от средств, какими Нибы поддерживали свое существование. Было одно важное обстоятельство, породившее во мне тревогу, чуть ли не уныние. Естественный вопрос — почему Нибы, будучи еще в состоянии цивилизованном, ввели каннибализм? Ответ, казалось, лежал на поверхности. В растительной пище не хватает белка, зверей почти нет, птицы почти неуловимы. Стало быть, поедание сородичей, особенно стариков, и так близящихся к могиле, гарантирует продолжение вида. Сперва ешь ты, потом тебя. Нехитрая формула бытия, не правда ли? Но в таком случае существуют средства, отвращающие от небоедение. Естественные белки животных, привезенных с земли и отловленных на необеи. Разнообразные консервы, заполняющие трюмы звездолетов. Оказалось же, что и звери, и птицы необеи, и консервированные белки из земли действуют на нибов как яды. В мизерных количествах вызывают отравление. В объемах побольше приводят к гибели таких погибших от земного угощения нибов к моему прилету насчитывалось уже с десяток и ни одного не удалось спасти астрофизиологи были и такие в лаборатории вкерса додумались что в организмах нибов есть что то без чего они не могут существовать и это что то нигде кроме как в теле у себя подобных они получить не могут витонибы Так их пожелал назвать сам Виккерс. Исследования тканей и крови НИБов не выявили загадочный витаниб. Даже представления нет о том, что это за вещество. А раз так, то нет и возможности ликвидировать НИБоедение. Уничтожение каннибализма равнозначно уничтожению самих НИБов. Еще ни разу за время моих галактических рейсов я не встречал такого мрачного прогноза. Я перечитывал ужасный последний доклад Виккерса, пытаясь найти контраргументы, и не находил. Проблема была не из тех, для каких сразу отыскиваются верные решения. Мне дали два дня на изучение материалов и раздумья. А на третий в моем номере появился Джозеф Виккерс. Он, естественно, заранее предупредил, что нанесет визит. Он не был способен пренебречь обрядами благопристойности. И в то же время он мог, как я убедился вскоре, спокойно пристрелить вас при встрече, если вы встали поперек пути. Но и вытаскивая оружие, не приминул бы вежливо поздороваться. Добрый день, очень рад вас видеть. Готовьтесь к смерти. Как вам понравились наши исследования, доктор Штилике? Временами испытывал омерзение. Виккерс кивнул, довольный. Именно на такую реакцию он и рассчитывал. «Поганый народец, доктор Штилике! Могу надеяться, что вы поддержите наши первоочередные мероприятия на Необее как полностью обоснованные». «Но я не знаю, что вы планируете на Необее Виккерс». «Разве вас командировали не для ускорения промышленного освоения этой планетки?» Он не мог не знать, что я командирован вовсе не для этого. Барнхаус, конечно, информировал его о нашем разговоре. Я холодно внес ясность. «Для контроля производимых здесь работ, а не для ускорения их. Для проверки того, насколько они соответствуют общекосмической программе Земли. Мне известно, что Необея фантастически богата ценными элементами. Превратить Необею в рудную базу космоса – такова долгосрочная перспектива. Она остается. Но вы говорите не о долгосрочных планах, а о каких-то первоочередных мероприятиях Виккерс. Первоочередные мероприятия вытекают из долгосрочных планов. Главное – изолировать НИБов. Не перемонтировать чертей в ангелов, как выразился Барнхаус, это технически неосуществимо. Нет. Просто оттеснить их подальше от наших промышленных разработок. А всего бы лучше забыть об их существовании. Я высказываю в данном случае свое личное мнение доктор Штилике. Викерс выкладывал все это неторопливо, благодушно какими-то округленными звонами и мелодичными переливами бархатного баритона. Он наслаждался и тем, как музыкально красиво звучат его чудовищные предложения, а еще больше тем, что привел меня чуть ли не в трепет. У него блестели глаза. Я не дал ему радости увидеть свое негодование. Я спокойно осведомился. «У вас имеются основания для такой...» Необычные акции, коллега Виккерс. Имеются, доктор Штилеке, назову два основания. Первое – небы препятствуют промышленному освоению планеты. Они еще мирились с появлением малочисленной группы исследователей. Но экскаваторы, бурильные станки и транспортеры приводят их в бешенство. Уже несколько агрегатов уничтожено. Один водитель грузовика спасся только тем, что бросил свою машину и удрал. Не обольщайтесь внешним добродушием этих дикарей. Они народ капризный, склонны к истерии. На них порой накатывает безумие. Знаете, чем объясняют Нибы свою ненависть к машинам? Машины возмущают их эстетически. Вот такое словцо из сотен тысяч человеческих слов Выбрал дешифратор для характеристики их машиноборчества. Что бы вы сказали о зверях, которые нападают на других зверей, только потому, что им не нравится окраска шерсти, или звук голоса, или запах кожи? Нибы не звери, а разумные существа. Нибы звери, доктор Штилике. Звери с некоторыми зачатками, или точнее, остатками разума в общем полоумный народец можно ли церемониться с полоумными? я напомню вам, когда наши предки осваивали землю, им противодействовали звери и гады, а наши предки не нянчились со львами тиграми, волками змеями. без истребления хищников человек и сам бы не выжил и не создал бы общечеловеческую цивилизацию из конгломерата дикарских племен. Мы сейчас жалеем, что человек переусердствовал в истреблении рыб и птиц, зверей и змей. Столько всего погибло. Я не предлагаю переусердствовать, доктор Штилике. Давайте разумно учтем не только положительный, но и отрицательный опыт наших предков. Поселим туземцев в охраняемых резервациях. Но основные пространства не обеи от НИБов надо очистить. Без этого промышленное освоение планеты невыполнимо. Таково мое первое основание для программы изоляции НИБов. Слушаю второе основание Виккерс. В его мелодичном голосе зазвучал металл. Второе в том, что эта популяция полуразумных существ сама осудила себя на вымирание. Ее внутренняя воспроизводительная сила стала меньше ее же внутренней силы уничтожения. Мы явились на необею к последнему акту исторической трагедии ее народа. Сотни-две лет без нашей помощи. Еще сотню лет при нашем благотворительном воздействии. Таков предел их дальнейшего существования. Так стоит ли искусственно продлевать их безнадежное бытие? надеюсь я вас убедил не надейтесь сказал я мой мандат предписывает всюду изыскивать меры помощи внеземным цивилизациям нуждающимся в благотворительности человека мандата на истребление инопланетных народов я не получал наши предки прошли с огнем и мечом по всем континентам земли мы по иному выходим в космос я сделаю все чтобы не дать совершиться тем мероприятиям, которые вы называете первоочередными. Виккерс усмехался, высокомерной, отстраняющей улыбкой. Я еще не привык к ней. Она меня раздражала. Я был готов наговорить ему грубостей из-за одной этой улыбки. Я понимал, что мы отныне враги. Он тоже понял это. «Что же?» Доктор Штилеке перчатка брошена, как говорили в старину. Опустим боевые забрала. Уверен, впрочем, что ваши формальные права значительно превышают ваши реальные силы. Разрешите узнать, что вы намерены предпринять. Подразумеваю поступки, а не философские рассуждения. Барнхаус обещал отправить меня на Необею. Буду знакомиться с планетой и ее обитателями. В таком случае осмелюсь потревожить вас личным ходатайством. Моя жена, этнолог Ирина Миядзимо, просится на необею. Ей разрешили сопровождать меня, но этого мало для посещения опасных планет. Ирина прибыла сюда от Токийского университета. Марка университета – аргумент не из самых сильных. Возьмите ее в помощники или секретари. «Барнхаус посчитается с вашим желанием больше, чем с моей просьбой». Я смотрел на него во все глаза. Так меня поразила просьба. Ибо это была не просьба, а вызов. Викерс, конечно, знал, что в выработке правил, ограничивающих участие женщин в космических экспедициях, я принимал самое активное участие. Он ожидал отказа и наталкивал на отказ чтобы иметь личную обиду на меня. Как показало будущее, я был и прав, и не прав. На отказ он надеялся, но вовсе не для того, чтобы лелеять обиду. Я слишком примитивно оценил его. И подчиняясь этой ошибочной оценке, уверенный про себя, что не разрешу ей вылететь со мной, я решил сыграть в объективность. Хочу предварительно поговорить с вашей женой. Когда это можно сделать? — Хоть сейчас, доктор Штелики. Ирина сидит в холле гостиницы. Спустя минуту я пригласил Ирину Миядзима в кресло. Мы с Джозефом Виккерсом сидели в таких же креслах, образуя равносторонний треугольник. Я спросил, чем могу служить Ирине и чем может послужить мне она? от меня она попросила ходатайство перед барнхаузом а мне пообещала помочь в изучении нибов она не просто этнолог а космоэтнолог земные народности этносы она изучала лишь как учебный материал в аспирантуре она специализировалась на инопланетных относах к сожалению разумных цивилизаций в космосе мало да и те уже изучены Но этнос Нибов для этнолога — кладезь открытий. Собственно, она и мужа заставила наняться на Необею, чтобы впоследствии присоединиться к нему. Она будет исполнительным сотрудником. Какую я не определю ей должность. Ирина Миядзима говорила долго и горячо. Я слушал внимательно только первые минуты. Я всматривался в ее лицо вслушивался в грудной глуховатый очень низкого тона голос. Только у одной на тысячу встречаются такие голоса. И я любовался ею. Нет, она не была красива в обычном понимании красоты. В этом смысле ей было далеко до Агнессы Пловицкой. Даже рядом с красивым мужем она проигрывала. Когда я переводил взгляд с него на нее, она казалась дурнушкой. Возможно, и была такой. Это не имело значения, красива ли она, или только миловидна, или даже и этого маленького дара природы лишена. Ирина была больше, чем красива. Она была прекрасна, той особой, той высшей прелестью, какую не выразить ни изяществом линий, ни гармонией форм, ни музыкой голоса. В ней ничто не выделялось. Она была совершенно всем естеством. «Мой дед, Иоганн Фридрих Штилике, знаменитый в Баварии виноградарь, часто говорил мне о какой-то нашей соседке. Василия Альберт. Она не богиня, нет, но в ней вечно женственная. Эвик вайблихе. И поверь мне, мальчик, это важней божественности». Что я тогда понимал в речениях деда? Его оценки были мне не по возрасту но я сразу понял, что именно о такой женщине говорил мой дед и о Ганн Штилике. Ибо в Ирине Мия Дзима было то самое Эвик Вайблихе, то вечно женственное, что значительнее любой красоты. Мне исполнилось 49 лет к тому дню, когда Джозеф Виккерс вызвал ко мне свою жену. На земле до встречи с Анной я много влюблялся, не теряя головы расставался без раны в сердце. Обычной семьи я не создал даже с Анной. Мы прожили почти 10 лет, но детей у нас не было. Нам попросту было не до детей. А после смерти Анны не помню, чтобы приглядывался хоть к одной женщине. Я был влюблен в космос. Космические экспедиции были единственной страстью моей души. Я не мог делить эту могучую страсть, со скоро гаснущими страстишками. Но если в мире и существовала женщина, способная породить во мне сильное чувство, то эту женщину звали Ирина Миядзима. Я понял это еще до того, как она закончила свои просьбы. Но одновременно я помнил, что она — жена такого же астронавта, как я, удивительно красивого человека, и к тому же вдвое моложе меня да еще моего принципиального врага. И что я не имею морального права стать соперником своего противника. Я сделал знак, что Ирина может больше не продолжать. Я возьму вас с собой секретарем. Готовьтесь к отлету на Необею. Когда рейс? Коллега Викерс. «Планетолет отбывает завтра», сказал он слишком спокойно, чтобы это было реальным спокойствием. Они ушли, а я задумался. Я удивлялся себе и не понимал себя. Что сказал бы мой резкий и категоричный учитель Теодор Михаил Раздорин, если бы узнал о разговоре с Ириной? Наверное, сыронизировал бы что-то вроде «пришла, увидела и села на шею». Уж он-то не поверил бы, что я способен вот так, без сопротивления покориться настоянием совершенно незнакомой мне женщины. Я был недоволен собой и тревожился за себя. Мне все больше думалось, что я совершил плохой поступок и вряд ли легко выкарабкаюсь из создавшейся скверной ситуации. «Ты влюбился с первого взгляда, дружок», — сказал я себе вслух. «Два важных сегодня события и оба с первого взгляда». Ненависть к Агнессе, любовь к Ирине. Ненависть взаимная, а любовь односторонняя. К тому же ненависть никого не опорочит. Типичная несовместимость характеров и целей. Ненавидьте себя на здоровье. А любовь запретна. Не значит ли отсюда, софистически изрек бы твой учитель раздорен, что ненависть благостней и поощрительней, чем любовь. Короче, что ненависть лучше любви. На другой день перед поездкой на планетодром я зашел в управление. Барнхаус уехал проверять, все ли готово для рейса на Небею. У Агнессы торжествующе сияли глаза. Она уже знала, что я разрешил Ирине лететь. Она протянула мне какую-то бумагу для подписи. Золотые колокольчики в её ушах Вызванивали похоронный марш. Я написала от вашего имени, господин Штилеки, объяснение, почему вы сочли нужным разрешить Ирине Мееть Зима посещение Неабеи. Я боялась, что у вас не хватит времени составить этот необходимый документ. А без него вы летерины на Неабею невозможен. В бумаге было написано, что Ирина Медзима направляется на Необею, потому что необходимо глубокое изучение НИБов. А осуществить такое изучение может только она, выдающийся специалист в этнографии. «Всю ответственность за такое решение я, Штилике, беру на себя». «Да это вздор!» — воскликнул я. «Откуда мне знать, выдающийся ли она специалист?» Я не читал ее работы и вообще лишь раз ее видел. Колокольчики Агнесы внезапно сменили грустную мелодию на ликующую. «Не хотите же вы, чтобы я написала, что вы уступили жене Виккерса, потому что она покорила вас, что взяла вас в плен своим обаянием, своим настоянием, своими...» Короче, кто поверит, что знаменитый покоритель космоса Василий Штилике способен показать такую слабость. Впрочем, если вы настаиваете, я перепишу бумагу. Я подписал документы, быстро вышел и опасался, что не сдержусь и честно выскажу Агнессе все, что думаю о ней. Она злорадно рассмеялась мне вслед.